Согласные звуки. В каждом согласном звуке есть шум. При образовании согласных звуков выдыхаемый воздух встречает во рту различные препятствия: язык, нёба, зубы, губы. Струя воздуха преодолевает препятствия, и от этого получается шум. В нашей речи преобладают согласные звуки. Согласные звуки Ж, Ч, Ш, Щ называются шипящими. Певучесть русского языка отмечают все. Красота и певучесть объясняются преобладанием в нашей речи мелодичных звуков. По наблюдениям ученых Они составляют почти 75%. К ним относятся гласные звуки, согласные звонкие. Остальные звуки, 25%, не музыкальные, то есть шумные, глухие. При помощи звуков речи создаются слова. Иногда отдельные звуки или их сочетания – создают, рождают определенные образы, шуршит камыш, грохочет гром, жук жужжал и так далее. Позиционное чередование гласных и согласных. В фонетике изучаются не только отдельные звуки, но и их замена, чередование. Это происходит каждый раз, когда один и тот же звук попадает в разное положение, то есть в разные позиции. Сильная позиция гласных под ударением – сад. Слабая позиция – без ударения – сады. Сильная позиция согласных – не на конце слова – луга. Слабая позиция – без на конце слова – лук. Иногда позиция согласного звука зависит от его сочетания с рядом стоящими звуками. Например, в слове «резок» звук «з» находится в сильной позиции, а в слове «резка» – в слабой. Позиционные чередования гласных и согласных на письме – не отражаются. Образец рассуждения. Коса, косы. В слове коса первый гласный звук находится в слабой позиции. Находим такое однокоренное слово, чтобы первый гласный звук находился в сильной позиции, то есть под ударением. Это слово косы. Согласные, твердые и мягкие. При обозначении на письме мягких согласных используется значок, запятая, справа, вверху, например, пень. Большинство твердых и мягких согласных образуют пары. Б, Б, В, В, Г, Г, Д, Д, З, З, К, К, Л, Л, М, М, Н, Н, П, П, Р, Р, С, С, Т, Т, Ф, Ф, Х. Не имеют парных звуков твёрдые согласные. Ж, Ш, Ц. Они всегда твёрдые, а мягкие согласные, Ч, Щ, И, всегда мягкие. Образец ответа. В слове ЕЛ на конце твёрдый согласный звук Л, а в слове ЕЛЬ мягкий согласный звук Л. Значок указывает мягкость согласного. Стал сталь, удар ударь, вес весь, брат, брать, банка, банька. Запомни музей, з текст, т. тема, т. Согласные звонки и глухие. Глухие согласные звуки. Целиком состоят из шума. В образовании звонких согласных участвует голос. Они состоят из шума и голоса. Есть сонорные, звучные согласные. В этих согласных голос преобладает над шумом. Большинство звонких и глухих согласных образуют пары. Б п пи, в в ф ф г г к к д д т т ж ж з з с с не имеют парных звуков глухие согласные х ц щ это всегда глухие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 Чтобы правильно написать слово, согласным в корне нужно подобрать проверочное слово «дуб», «дубы», «сад», «сады».